Глава 24. Специальность. Флайер старого графа высадил нас у небольшого домика, расположенного, такое чувство, прямо посреди леса. Сразу видно, что подобное на планете, фактически полностью покрытое слившимися друг с другом городами, может позволить себе только дочка императора. Шлем Айла. Принцесса вышла из дома нам навстречу в сопровождении неизвестного мне гвардейца. Знакомьтесь, это начальник моей охраны, Родиун Панырян. Привет. Я махнул рукой и ами и незнакомому вели. Про себя задумавшись, стоило ли в наших обстоятельствах привлекать к операции незнакомцев. Впрочем, я сам готов привести сюда свету. Так что почему нет? Тем более вряд ли принцесса стала бы так рисковать, не проверив предварительно этого вели. А куда улетел граф колонель? Мне показалось, что сначала Ами хотела сказать что-то другое. Может быть, высказать мне за фамильярность. Но потом переключилась на более важный вопрос. Я рассказал об охоте на него, и он ради общего дела, чтобы не навести на нас Алвов, улетел на орбиту обо что-нибудь взрываться. «Надеюсь, ты не оказался настолько глуп, чтобы воздействовать на него силой солдоков?» «А вот это неприятный сюрприз». Я невольно ожидал, что наши с принцессой отношения будут продолжены на более доверительной ноте, но Ами явно мне ни капли не доверяет. А еще эти молнии, проскакивающие у нее между пальцами. Она что, готовится в случае чего врезать по мне своей семейной техникой? Нет. Я постарался ответить максимально коротко и конкретно. И, похоже, не зря «Только я заговорил, как принцесса зарядила в меня свои молнии. Я даже среагировать не успел. Благо, она вроде бы не нанесла никакого вреда». «Ты не врешь. Ага, значит, Ами может использовать свою медитацию для проверки искренности. Я рада за тебя и расстроена, что граф принял это решение, не посоветовавшись со мной». А я рад, что вы оказались морально готовы использовать боевую медитацию на своих подданных. Если честно, я боялся, что могут всплыть какие-то подводные камни в использовании этого навыка. Но учитывая, как Ами зарядила в меня без каких-либо сомнений, похоже, морально она уже ко всему готова. Напоминаю, прежде чем я пойду на это, тебе надо будет меня убедить. Голос принцессы звучит звонко и торжественно. Странное заявление, учитывая ее недавний порыв. «И не путай настоящих лордов с собой. Ты просто подчинил себе ничейную силу. Это временно, пока не найдется настоящий хозяин. Или ты надеешься, что кто-то из моей семьи тебя признает? Вот теперь мне происходящее начинает совсем не нравиться». «Вообще-то ты меня уже признала». Я взял руку Ами положил себе на грудь, давая возможность увидеть свой статус. «Признанный солдок. Но как?» «Ваша личная благодарность за спасение жизни и личности». Я следил за глазами принцессы и пытался понять, что же стоит за всем происходящим. «Могла ли Ами просто не включить эту информацию в свое послание через петлю? Или тут что-то другое?» Принцесса сделала шаг назад, завороженно глядя на собственную руку, до этого лежавшую у меня на груди. И между нами тут же встал ее охранник. Кстати, если Ами до сих пор была не готова использовать медитацию на подданных без их согласия, получается, и этот Родион может работать на кого угодно. Особенно с такой-то фамилией. Проявление. Я сжал правую руку в кулак, медленно провел по ней левой ладонью и активировал подаренную мне напоследок графом-колонелем способность. Способность, позволяющую видеть наложенные на людей, ну или других разумных техники. И у Родиона прямо в голове оказалась огромная опухоль, словно какой-то паразит, пустивший корни по всему организму. «Нет!» Ами зачем-то попыталась меня остановить. Но время разговоров уже прошло. Когда рядом такая опасность, надо сразу действовать. Активация. Активация. Внушение. Первый распальцовка я попробовал снять с вели защиту. Второй, просто на всякий случай, вдруг получится, достать опухоль. А третью использовал для того, чтобы прикончить врага, если вдруг он окажется одним из алвов. Увы, ни одна из моих атак не сработала как надо. Второй активатор врага все-таки достал, но вместо снятия печати у него в мозгу просто вырубил. А потом по всему окружающему нас лесу яростно заревела сирена. У него в мозгу была закладка. Скорее всего, это он воздействовал на вашу память, потихоньку убирая связанные с нами воспоминания. Я поделился сами своей теорией, но, судя по всему, она ей не очень понравилась. «Крок, тебя дери, маг!» Девушка использовала любимую присказку старого Бена. «Это не закладка, Алвов, это печать верности императора. По договоренности с великими семьями они выделяют такого человека, который будет служить наследнику империи, несмотря ни на что. А ты попытался эту печать снять, и сейчас сюда половина благородных семей нагрянет, чтобы проверить, не случилось ли чего». «Так отзовите их» уже сделала вот только традицию посылать хоть кого-то из члена рода для того, чтобы засвидетельствовать свою верность подобной ситуации. Это не отменяет. Крок теперь целый день с ними со всеми возиться. А может быть это и хорошо? Я попробовал посмотреть на происходящее с другой стороны. Так бы еще непонятно было, как всех зараженных собрать в одном месте. А тут, пожалуйста, они и сами приедут к не лорды же, а наследники, причем, скорее всего, младшие», возразила принцесса, параллельно прощупывая пульс у молодого Панариана и прикидывая, как бы вернуть его в строй. «Тоже неплохо, я не собирался сдаваться. Можно будет с самыми важными из них потом напроситься в гости с ответным визитом, и вуаля! Никто не удивится, чего этот ты зачастила гулять по особнякам благородных домов». «А то, думаю, если делать это без прикрытия, наши враги очень быстро догадаются, что к чему». «В принципе, что-то в этом есть». Ами, похоже, впервые за всю эту встречу со мной согласилась. «Только помни сначала доказательства». «Да помню, помню. Можно скинуть коды для нашего корабля, чтобы он сразу сюда сел, и все вопросы у тебя сразу отпадут». Ами на мгновение отвлеклась от Панариана, переслала мне необходимые данные, и я отправил сигнал Карлу, чтобы он перегнал сюда истребитель Алвов. Было бы неплохо, если он успеет это сделать до прихода первых гостей. Наконец-то. Родион все-таки открыл глаза, и принцесса с облегчением выдохнула. А я опять не удержался и решил охранника Ами проверить еще раз. «Проявление». После моей прошлой атаки опухоль императорской печати стала чуть меньше и как будто прозрачнее. И благодаря этому мне удалось разглядеть, что в голове молодого Панариана есть не только она. За большим черным пятном техники отца Ами скрывалось что-то еще. Что-то белое, шевелящееся и очень-очень неприятное даже на вид».